К счастью для всех, находящихся в тронном зале, крыша рухнула не целиком, а только тот ее кусок, который успел обвести взглядом народный целитель. Горыныч был на высоте. Он успел подхватить зубами и когтями всю верхушку синдиката, пару раз взмахнуть крыльями, благо габариты тронного зала это позволяли и обеспечить друзьям мягкую посадку. В связи с тем, что лапы и зубы были заняты, приземляться пришлось на пятую точку. Молотков тоже не сплоховал. Лейтенант закинул папашу с дочкой за спинку трона, но для надежности впечатав их в него своим телом. Останки кровли шарапнелью прошлись по стенам. Трон содрогнулся, но устоял. «Всем стоять!» — дружно простонал Горыныч тремя головами. Все, кто выпали из его зубов, не менее дружно поддержали. «Ур! Ру! Ур!» «Урки!» — осторожно высунулся из-за трона Молотков. «Да не путай ты меня!» — за всех попросил Никита Авдеевич. «И сейчас скажу. Всю дорогу репетировали». — Руки за голову! — попытался подсказать лихо, слабо трепыхаясь на полу. Синдикат опять-таки дружно навалился на него, не позволяя поднять голову, так как на ней не было очков. Все понимали, что это чревато. — Олег, а ты уже здесь? — высунулась яга из образовавшейся кучи малы. — А как же? Добровольно, принудительно, по собственному почину, знаешь, с какой скоростью дела делаются? — засмеялся лейтенант. Из-за его спины выглянула растрепанная головка жасмин. — Ага, как же? По собственному? — язвительно мяукнул Мурзик с подоконника. В тронный зал вваливалась нечистая волна тридевятого. — Я ему детей нанимаю спасать, а он на казенные денежки шоур-муры с бомжихами разводит. Мы ее в тюряге нашли. Доверительно сообщил он хозяйке, показывая лапой на принцессу. — По ихнему, значит, в зиндане. — Что? — выкатился из-за трона аддемиряту. «Кто посомел мою дочь? А ты меня сколько раз в одиночку совал?» Уперла ручки в бока Жасмин. «Так ведь улучшены планировки, и вообще это хорошая школа, медитация, самосовершенствование. Все через это прошли». «Король Джиннов имел в виду, конечно, лампы, но Мурзик-то этого не знал». Я же говорил, зечка, — обрадовался он, — да еще и потомственная, да еще не одну ходку имеет, процедивистка. родственнички значит, — мгновенно сориентировался подполковник. Что ж, может, и договоримся по-хорошему. Детей сам отдашь или как? Правый кулак или нет? многозначительно постукивал по раскрытой ладони левой сам не отдам и не уговаривай или я побагровел а если я тебя очень попрошу прищурилась жасмин выступая вперед на этот раз молотков ее не удерживал прекрасно понимая что главное сейчас дети кстати «Зачем ты их украл?» «Да не крал я. Сами пришли. Хорошенькие такие». «Где они?» «Не знаю», — честно признался король. «Я их себе оставить хотел». От демириату жалобно шмыгнул носом. «В наследники «Что? А я?» — возмутилась Жасмин. «От тебя дождешься?» Всех женихов распугала. — Ну, положим не всех, — пробормотал Молотков. У Ильи отлегло от сердца. Вряд ли этот суматошный старичок способен причинить малышам зло. Так решительно прервал он назревающие дебаты. — Давайте по порядку. Четко поставленные вопросы и честные торопливые ответы короля джиннов искренне волновавшегося за детей помогли восстановить истину доигрались сплюнул с досады илья ты чем думал обрушился он на короля ты липугал дети до смерти над тыщем ты только со слуг моих развяжи все закаулки обшарим заволновался аддемельятту Не пройдет и трех дней. Что? ты да у нас тут такие запутанные лабиринты. Только этого не хватало, лабиринты. Сердито махнул рукой Илья. Да она в пустой комнате спрячется так, что хрен найдешь, пока сама не вылезет. А она не вылезет, рявкнул он, закипая. Потому что напугана. — Колечко бы мне сейчас, родное! — расстроился король, невольно бросив взгляд на руку. — Вмиг бы их сюда! — Кощей! — ахнул Илья. — И что? — не понял король. Глаза Ильи буравили пухленький палец от демерияту, на котором красовался заклад Илюши. — Точно! — подтвердила яга. — Покоси его кольцо. Ты пока хочешь, а гвардию его я развязывать не дам, и самого его не мешало бы. — Я за него отвечаю, — мрачно просидила Жасмин. олешка растерянно посмотрел на подполковника. — Ну, а ты за нее? — решился Илья. — Все ко мне. Тридевятый синдикат сгрудился вокруг папы. «Что делать будем?» «Разделимся», — предложил Никита Авдеевич. «Половина охраняет пленных, остальные обшаривают замок. Без проводников паршиво. Уж ежели им три дня надо...» «А я знаю...» Протяжно мяукнул Мурзик. «Что знаешь?» Скинул брови Илья. «Как найти?» «Так говори!» «А что мне за это будет?» По шее взбеленился Илья. «Ну, ну зачем ты так?» — укорила отца основателя ведьма. «И «Все, что хочешь, золотой мой!» — заворковала она над Баюном. «И должность, и должность, и звание!» — подтвердила Яга. «Ну, тогда могить мне голос». Чтоб за версту было слышно. И сейчас, моя умничка, — заварковала ягуся, Поспешно сотворяя заклинание. — Ах, Тунг, ах, Тунг! — взревел нечеловеческим голосом умничка. — Детишка, ви есть проиграли Виходить по одному с поднятой рука. — Обалдел! Ахнула яга, но ее никто не слышал. Громовые раскаты Мурзика перекрывали все. «Вас будут немножко кормить, немножко стрелять».